Ресурс. Принятие. Павел проснулся рано утром от телефонного звонка. На смартфон с голографическим экраном ему звонила нейросеть жало, Немного оторопев, он ответил на звонок. «Павел Альбертович», — сказал появившийся на голоэкране «Аватар, «после долгих раздумий мы приняли решение о том, что вы крайне ценный сотрудник, но в текущих условиях вы нам не подходите». «Да, это я уже давно понял», – сказал он, перебив нейросеть. «Но исходя из ваших навыков», – продолжал жало, – «мы направляем вас на прохождение экспериментального курса для поиска новой профессии в изменяющемся мире. Нам необходим такой специалист, как вы, и мы надеемся, что сможем подобрать вам подходящую работу». На экране появился пёстрый сертификат со множеством печатей, заверенный оператором нейросети Жала. «Удобно ли вам будет прийти сегодня на биржу труда в 12.00?» – спросил аватар. «Думаю…» – Павел ненадолго задумался. «Думаю, да». «Отлично!» На сертификате появилась еще одна печать. «В это время вас будет ждать экспериментальная нейросеть Алина. Будьте с ней добры и до скорой встречи!» Аватар отключился, а на смартфоне остался открытым сертификат. Спустя час телефон просто разрывался от сообщений его коллег. Большая часть учителей осталась в операторах школьных нейросетей, за исключением пары человек, которых направили на биржу. В числе них был и Павел. Все слезно желали ему удачи и отправляли подбадривающие смайлы. На улице была ясная погода, мир казался свежим. Район, в котором жил Павел, был нового образца со множеством роботов и гибридных деревьев. На этих деревьях росли различные южные фрукты, такие как манго, питахая и муракуя. Все эти деревья смогли плодоносить в серных широтах благодаря нейросетям, которые путем проб и ошибок смогли найти оптимальное сочетание генов растений из разных широт. Павел давно обратил внимание на засилие роботов-доставщиков, иногда на улицах и было больше, чем людей. Полчища гуманоидных, гусеничных и летающих роботов заполонили города, а люди все чаще работали из своих квартир. Озираясь на свое прошлое, учитель вспоминал, как люди жили в городах раньше, чаще бродили по улицам и чаще встречались друг с другом. Засилие роботов и повсеместная автоматизация позволили людям преуспеть в экономическом росте, но вот социально окружающие стали гораздо более скупыми. Голографические смартфоны полноценно заменили личные беседы и уже не обязательно было встречаться с кем-либо вживую. Учитель вздохнул и сел в неподалеку припаркованное такси с автопилотом.